Глава 3 Эпиграф. «Пусть гордый свет меня купает в лете, Лишь был бы я у дружбы на примете И жив у вас на памятном листке». Вяземский альбом, 1825 год. Ответ Остолопова. Встреча. Эпитафия Наполеону. Письмо Александра Тургенева. Рождение сына. «На разведку в Москву. Послание Жуковскому». Остолопов, получив послание, ответил не сразу. Вяземский, ожидавший его в гости, не мог понять, в чем дело, и уже досадовал на всех губернских прокуроров вместе взятых. Но вскоре ему стало не до гостей. У Веры Федоровны Вяземской начались трудные роды. К счастью, рядом был Вильгельм Рихтер, и все закончилось благополучно. На свет появился мальчик. Окрестили Андреем. 16 октября Вяземский писал Александру Ивановичу Тургеневу. «Я давно не писал к тебе. Теперь, богатый и временем, и чувствами, пишу к тебе. Я был в армии, и в чудесном деле 26 августа казавшимся нам всем столь выгодным, но которого последствия обременили имя русского вечным стыдом сдачей у Москвы, мог узнать, что потерял в нем двух лошадей и больной отправился после того в Москву, из нее в Ярославль к жене, а с нею из Ярославля в Вологду, откуда, ва, пишу к тебе, любезный Александр Иванович». Давно ли беседовали мы с тобою на кисловке, Глазели на красоту, богатство и пышность В стенах благородного собрания? Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? Давно ли? И где это все? И когда это возвратится? Ночь ужасная окружает нас. Мы бредем и сами не знаем куда. Мы живем здесь, в Вологде, совершенными изгнанниками, ни от кого не получаем известий. Вот уж с месяц, как мы расстались с Карамзиными, поехавшими в Нижегородскую свою деревню, и ни строки еще от них не получали. О Жуковском также ничего не знаю, кроме того, что первого сентября, в тот день, как мы с ним расстались, он перешел в дежурство светлее шага и хотел отпроситься в отпуск». Дай Бог, чтобы он исполнил свое намерение. Незавидна судьба тех, которые теперь в армии. Я немного по опыту узнал об этом. Ты не можешь вообразить, как мне грустно было смотреть на несколькие десятки тысячей наших соотечественников, жертв прусской тактики и проклятых позиций. Ты что делаешь, любезный? Заклинаю тебя написать мне хотя две строки, хотя два слова, и доставлять мне иногда известие, которое вы получаете из армии. Здесь, кроме нелепых сказок, никаких нет известий. Вообрази же, как должна быть мучительна сия безвестность о том, что делается. Наконец, жена за которую я столько боялся и трепетал будущего, для которой решился я приехать в Вологду, родила сына Андрея, которого вручаю твоей любви. Примечание. Остафьевский архив князей Вяземских, том 1. Переписка князя Вяземского с Александром Ивановичем Тургеневым. 1812-1819 годы. Санкт-Петербург. 1899 год, страницы 3 5 конец примечания. После рождения сына Вяземской написала письмо генералу Милорадовичу, благодаря за великодушие, изъявляя свою готовность вновь встать в строй. Это письмо Петр Андреевич не доверил почте, а послал его со своим верным слугой. Седьмого ноября слуга еще не вернулся, и князь писал Тургеневу. «До сих пор не знаю еще, что будет со мною. Ожидаю на днях посла нагомною в армию, который скажет мне, возвратиться ли под пули или еще несколько времени остаться ли при жене и при малютке». «Примечание» астафьевский архив князей Вяземских, том 1. Переписка князя Вяземского с Александром Ивановичем Тургеневым, 1812-1819 годы. Санкт-Петербург, 1899 год, страница 10. Конец примечания. Наконец-то принесли ответное послание от Остолопова. Оказалось, что Николай Федорович просто не мог показаться людям. Он еще не успел оправиться от ранения. Картечные выстрелы разбойников, Измайлов утверждал, что выстрелов было два, будучи произведенными с близкого расстояния, сильно обожгли лицо. Моголь явится я с повязкой, с ужасной черной головой, как с обгорелой булавой, Злодеи на меня напали, ограбили и пощелкали так сильно, крепко, что чуть-чуть не привелось о мне махнуть туда. Но дело, право, не о том. По чести в незнакомый дом предстать уродом очень стыдно, и так уж поневоле видно я должен неучтивым быть сперва тебя к себе просить прийти. — Прошу и ожидаю. В начале ноября Вяземский навестил Остолопова. Скорее всего, их встреча выглядела примерно так. После ужина и чтения вслух взаимных посланий поэты обратились к «Карте России». На ней Николай Федорович красным карандашом отмечал ход военного противостояния. После обстоятельного рассказа о своем видении и кампании Остолопов доверительно сообщил, А ведь я написала эпитафию для Наполеона. — Не поторопились ли вы, Николай Федорович? — изумился Вяземский. — Да, возможно, я первый, — задумчиво сказал Остолопов, кто дерзнул на то, чтобы написать о Наполеоне в погребальном жанре. — Сделайте милость, прочитайте. — Извольте. Итак, эпитафия Наполеону. «Прохожий, обо мне ты не жалей немало. Когда бы жив я был, тогда б тебя не стало». Вяземский вздохнул. «Вот меня чуть было не стало. При Бородине две лошади подо мной убило. — Расскажите что-нибудь о сражении. — Пока увольте. Память сокрыла Бородино и не возвращает, но когда-нибудь вернется и долг непременно. Тогда и пущусь в воспоминания. Чтобы развлечь нового приятеля, князь захватил с собой последние полученные им письма с новостями. Среди них было и письмо Александра Ивановича Тургенева, в котором были такие обнадеживающие слова. «Москва снова возникнет из пепла», а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического, а Зарева Москвы Смоленска рано или поздно осветит нам путь к Парижу. Николай Федорович так воспламенился Тургеневской мыслью, что через несколько дней прочитал Вяземскому стихи, которые заканчивались почти победно. «Нам Зарева Москвы осветит путь к Парижу».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 а тем более дойдет до Парижа. Вяземский, похвалив стихи Николая Федоровича, в отношении войны остался осторожным скептиком. А, быть может, и подумал об Остолопове. А не вызван ли столь безоглядный патриотизм ранением в голову? Непоследствия ли это разбойничей картечи? Бедняга. Прошло совсем немного времени, И оказалось, что Тургенев, а за ним и Остолопов, исход войны и участь Наполеона предрекли с удивительной точностью. Вяземский признал это в своих воспоминаниях, не удержавшись, впрочем, от легкой иронии. Таким образом, в нашем Вологодском захолустье выведен был ясно и непогрешительно вопрос — который в то время мог казаться еще сомнительным и в глазах отважнейших полководцев, и в глазах дальновидных политиков. «Недаром говорят, что поэт есть вещий». Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего, и что отречение, подписанное им в Фонтенбло в 1814 году, было еще в 1812 году, дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде? Примечание. Смотрите. Тихомиров наполеоновское нашествие в Вологодском измерении, первые всероссийские краеведческие чтения, история и перспективы развития краеведения и москвоведения, Москва, 15-17 апреля 2007 года, Москва, 2009 год, страница 601, конец примечания. Расположение и доверие Вяземского Костолопову Было столь высоко, что, уезжая с семьей из Вологды в Ярославль, он оставляет Николаю Остолопову на хранение свои рукописи. Но это будет в феврале 1813 года. А на дворе был еще тревожный декабрь. Из Остафьева пришли утешительные сообщения о том, что усадьба не пострадала. «Благое провидение», — писал Вяземский-Тургеневу 12 декабря, — «не захотела лишить меня места, к которому я по-многому привязан душою». И исполнителем воли его была швейцарка, девица Боэр, жившая у Карамзиных при детях и отправившаяся в Остафьево во время приближения французов к Москве, Она храбростью своею и благоразумием защищала от врагов более месяца беспрестанно набегающих мою деревню и заслужила от крестьян прозвание храброй мамзели, а от меня беспредельную благодарность. Примечание. Остафьевский архив князей Вяземских, том 1. Переписка князя Вяземского с Александром Ивановичем Тургеневым. 1812-1819 годы. Санкт-Петербург, 1899 год. Страницы 10-11. Конец примечания. Но все-таки надо было самому проведать дом в Астафьеве и выяснить, можно ли вести обратно семью. После Рождества Вяземский выехал в Москву. В середине января Он вернулся в Вологду и тут же написал Тургеневу. «Я ездил в подмосковную свою и плакал над развалинами Москвы. Зрелище ужасное и непостижимое. Надо б на самому видеть, чтобы познать всю силу всего несчастья. Я скоро обниму тебя. Поеду в армию через Петербург. Бедный и почтенный наш друг Жуковский лежит, или, по крайней мере, лежал, в декабре больной в Вильне один, без денег, без услуги, человек его пропал со всем имуществом, мне бы очень хотелось помочь ему в его несчастье, но, к сожалению, не имею ни малейшей возможности, и это меня терзает. Зная участие, которое ты принимаешь во мне, скажу тебе, что я удостоился получить за Бородинское дело — четвертого Владимира с бантом. Еще не зная, где Жуковский и жив ли он вообще, Петр Андреевич пишет послание к Василию Андреевичу. Главная тема, конечно же, судьба Москвы. Но что теперь твой встретит мрачный взгляд в столице сей и мира и отрад Ряды могил, развалин обгорелых, и цепь полей пустых осиротелых, следы врагов, злодейство гнусных чад, наук, забав и роскоши столица, из издревле край любви и красоты есть ныне край страданий, нищеты, здесь бедная скитается вдовица, там слышен вопль младенца-сироты. В 1812 году Младенческий плач можно было услышать и в Москве, и на беженских дорогах, и ночью за стеной. Плач маленького ребенка сотрясает душу, сильнее, чем свист пуль и грохот взрывов. Но вот написали тогда об этом только два поэта. Вяземский в послании к Жуковскому и батюшка в послании к Дашкову. Андрюша, первенец Вяземского умер летом 1814 года а ведь незадолго до этого мария волкова писала подруге в петербург у вяземских прелестный сынок я не видала ребенка здоровее он похож на отца как две капли воды примечание грибоедовская москва в письмах волковой м а к ланской в и 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, страница 234-я, конец примечания. Пораженный известием батюшков, 27 августа написал Петру Андреевичу из Петербурга. «Я получил твое письмо, любезный князь, и с горестью читал его несколько раз». Что могу сказать тебе в утешении? Мы не для радости в этом мире. Я это испытал по себе. Потеря твоя и княгини невозвратна. Что ж делать? Покориться судьбе. Я жалею от всего сердца, что не могу видеть тебя в минуты печали и сказать тебе, мой милый друг, сколько я тебя люблю». Сердце мое имеет нужду в твоем дружестве, поверишь ли, я час от часу более и более сиротею. Дай же мне руку, мой милый друг, и возьми себе все, что я могу еще чувствовать благородного, прекрасного. Оно твое. У тебя редкая подруга. Есть состояние, будут дети, и мир для тебя не пуст. Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах, том 2, Москва, 1989 год, страница 300, конец примечания.